8 февраля. День 4. Утром 8 февраля шторм начинает стихать. Море все еще гонит вздымающиеся волны, и некоторые из них возвышаются футов на 15 или даже больше. Но пенистые буруны с них исчезли, и они не так часто обрушиваются на мой плод, как раньше. Окидываю взглядом простирающуюся вокруг водную пустыню. В ней нет ни оазисов, ни источников, ни тенистых пальм. Как в настоящей пустыне, жизнь в ней есть. Но за долгие тысячелетия эволюции она приспособилась к отсутствию пресной воды. Мимо меня, двигаясь к северу, проплывает клочок саргассовой водоросли. Саргассы, эти океанские перекати-поле, не имеют корней и свободно дрейфуют по морским волнам. Огромное саргассово море находится на северо-западе. И, как гласит легенда, там ветшают острова бесчисленных кораблей, навсегда уверших в густых водорослях. Но здесь их очень мало. Жаль, с их помощью можно было бы определить свою скорость. Массы воды в Мировом океане находятся в постоянном движении. В его толще тоже гуляют ветры, точно так же, как в атмосфере. Через каньоны и перевалы, поднимающихся с дна морских горных хребтов, проносятся подводные ураганы и штормы. А над океаном ветры порождают на его поверхности мощное течение, общая схема которых соответствует направлению господствующих ветров. В некоторых районах океана такие поверхностные течения едва заметны, вода там практически неподвижна. В других они мчатся, как автомобили по шоссе. К числу таких больших океанских дорог принадлежат Гольфстрим, а также Агульясово, Гумбольтово, Южное Экваториальное, Индийское Муссонное и Лабрадорское течения. Скорость некоторых достигает 50 миль в сутки. Северное Экваториальное течение, в чем русль находится сейчас мой плод, движется не так споро покрывая всего от 6 до 12 миль в сутки. Подгоняемое пассатом, оно медленно, но безостановочно стремит свои воды к островам Карибского моря. Благодаря ветру на этой дороге я могу занять скоростную полосу, обгоняя движение водного потока. От карты Индийского океана особого проку мне здесь нет, поэтому я отрываю от нее небольшие кусочки и слегка намочив, чтобы бумагу не сдуло ветром, бросаю их в воду. Затем я слежу, как они плывут по воде, понемногу отставая от плота. Засекаю время, за которое они достигают сигнальной вешки. Расстояние до нее составляет 70 футов, что равняется одной 1,90 морской мили. Этот мой грубый лак показывает, что за день я прохожу относительно воды всего лишь 8 миль. С учетом течения получается в среднем 17 миль ежедневно. А значит на то, чтобы достичь судоходной трассы, мне понадобится еще 22 дня. Долго. Слишком долго. Нужно принимать меры. Подтягиваю к борту плавучий якорь, раскрытый купол которого пульсирует, словно медуза, стараясь увлечь за собою весь океан. Удостоверившись, что он готов к незамедлительной повторной постановке, чуть только волнение на море начнет угрожать неопрокидыванием, я пока откладываю его в сторону. Плод тут же убыстряет ход, безропотно подчиняясь напору легонького, подталкивающего его ветра. Скорость возрастает до 25-30 миль в сутки. Конечно, с такой скоростью мне еще плыть и плыть, но все-таки я чувствую прилив оптимизма. Задача становится разрешимой, хотя бы теоретически. Делаю ножом насечки на литровой фляге из прозрачного пластика и устанавливаю себе водный рацион. Пол пинты воды в день. Выпивать по одному единственному глотку примерно каждые 6 часов – это жестокое, но необходимое требование. Я решаю ни в коем случае не пить морскую воду. Дугал Робертсон и большинство экспертов по выживанию в экстремальных условиях предупреждают, что это очень опасно. Морская вода может доставить временное облегчение, но при выведении с мочой натрия, который она содержит в значительных концентрациях, ткани организма теряют воды гораздо больше, чем было выпито, и живое тело очень скоро превращается в высохший труп. Пробую запустить в эксплуатацию первый из имеющихся у меня солнечных опреснителей. Он представляет собой надувной баллон, внутри которого морская вода, как предполагается, будет испаряться. В тропических широтах, при безветренной и в солнечной погоде, он должен производить ежедневно по две пинты пресной воды. При минимально возможном уровне потребления, такого количества воды должно хватить на 1 два дня. Надув баллон, я в соответствии с инструкцией опускаю его в море рядом с плотом. Опреснитель дрейфует примерно с такой же скоростью, время от времени утыкаясь в резиновый борт. Иногда он выпрыгивает вперед, подхваченный пробегающей под ним волной, и рывком останавливается, когда привязанный к нему конец натягивается как струна. По прошествии нескольких минут он вдруг спускает, и сколько я не пытался его надуть, никак не хочет удерживать воздух, хотя я не нахожу в нем ни одного отверстия. В результате настроение мое резко падает. Достаю второй опреснитель. Он не выпускает воздух. Во мне снова начинает теплиться надежда. За час работы в его водосборнике накапливается почти 8 унций воды. Все во мне ликует. Я могу пополнить свой водный запас. Поднимаю пластиковый мешочек на плот и делаю глоток на пробу. Соленая. Ах ты проклятая соль. С теми шестью пинтами воды, которые у меня еще остаются, я продержусь самое большее еще шестнадцать дней. Приваливаюсь к наветренному борту плота, и его навес прикрывает меня от палящих солнечных лучей. Мои мысли вновь обращаются к Соло, к той страшной ночи. Я вспоминаю удар, грохот, треск ломающегося дерева, бурление, ворвавшееся в пролом воды. Как наяву я слышу эти звуки, и вся сцена оживает у меня перед глазами. Я чувствую, как бурные волны накрывают меня с головой. Прочь отсюда! Твой корабль идет на дно, на дно! Призрак был в отчаянии и горечь утраты заволакивают мои глаза туманом. Что же случилось с тобой, Соло? Не слишком ли хрупким я сделал тебе, дитя мое? Наткнулся ли ты на плавающее бревно? Или же какой-нибудь грузовой контейнер нанес тебе смертельную рану? И все же вряд ли мой маленький быстроходный кораблик наскочил на какой-то случайный предмет, носившийся по волнам. Удар, погубивший соло, пришелся сбоку, не спереди. После остановки яхты я был на Аполлобе спустя всего несколько секунд. Любой плавающий предмет, достаточно крупный для того, чтобы причинить подобное повреждение я бы заметил. Мы столкнулись, должно быть, с чем-то большим и быстро движущимся Ни одного судна не было видно окрест в ту минуту. То было порождение моря. Что-то большое. Может быть, кит? Несколько лет тому назад, отправившись на 35-футовом Тремаране к Бермудам, я наехал в Гальпстриме на 40-футового Кошелота. Владелец судна сказал, что у него это уже вторая такая встреча в текущем сезоне. Но в тот раз мы удачно отделались. Один из корпусов гулко гулка шлепнул гиганта по спине, Но ни кашалот, ни яхты серьезно не пострадали. А вот суда Робертсона и Бейли были потоплены именно китами. Во время ночной кормежки, когда крупный планктон всплывает к самой поверхности, океанский исполин мог не приметить моего соло, скользившего совершенно бесшумно среди ракочущих волн. Среднему киту, весящему примерно 35 тонн и плывущемуся скоростью 10 узлов, ничего не стоило пробить громадную дыру в борту моей яхты. Причем такое столкновение даже не отвлекло бы кита от его занятия. За свою жизнь я видел их множество – игривых дельфинов, любопытных гринд, огромных финвалов, могучих кашалотов. Обычно они возникают из океанской пучины совершенно неожиданно. Совершенно внезапно перед тобой появляется поднявшаяся из глубины гигантская туша, и в такие мгновения в моей душе рождается какое-то особенное чувство. Это не страх. Скорее оно сродни тому, что испытываешь, встретившись с другом, которого не надеялся больше когда-либо увидеть. Он чудом появился и в следующий миг может навек исчезнуть. В какое бы время суток эти массивные духи пучины не всплыли из ее таинственной бездны, я ощущаю в воздухе электрические токи, какую-то интеллектуальную и эмоциональную ауру. В таких мимолетных встречах мне открывается все величие бытия этого друга и величие его духа. Мне не нравится охота на китов. Хотя, с другой стороны, я часто задумывался и над тем, что ведь чудесное равновесие природы в сущности сводится к тому, что всяк смотрит, как бы кого съесть. В известной степени я завидую эскимосам и жителям Азорских островов, выходящим на китовую охоту на маленьких лодках и с ручными гарпунами. Они должны сближаться на опасное расстояние со своей жертвой. А когда ни непреследуемый не имеют преимущества, между ними возникает своеобразное взаимопонимание и чувство братской близости. Я опускаю взгляд на висящую у меня на шее пластинку из китового уса. Что она означает? В моих жилах течет немного крови индейцев племени Чироки. На память мне приходят обычаи далеких предков, всегда носивших на себе амулеты, олицетворяющие их связь с дикими собратьями. Орлиные перья, медвежьи когти. Разве не пристало мне носить именно этот знак, как напоминание о великих духах океана? Случайно ли это совпадение? Мое чувство родства с китами – это украшение на моей шее, изготовленное из мертвого тела кита, и то испытание, которое я от кита должен был претерпеть. Или здесь кроется нечто более глубокое? Нет. Я не верю в это. Из бесчисленного числа событий, происходящих на Земле каждую секунду, многие, наверное, сопровождаются странными обстоятельствами. Но для поддержания жизни требуется не только телесная пища. Душа просит осмысленности, а наши сказки помогают осмыслить события. И я нахожу самое невероятное и удивительное толкование. Это странное совпадение – чудо. Мне нужна сказка о чуде дарит ли меня легенда эта глава моей жизни? Действительно ли кит – мой тотем, мой собрат в зверином обличье? А все происходящее – не есть ли это проба моего тотема на прочность, испытание кита внутри меня? Осталось шесть пинт воды, хватит ли этого еще на шестнадцать дней? Возможно, мне удастся собрать немножко дождевой влаги? Мне бы только протянуть дней двадцать. Ну что ж, покуда плод мой целый держится на плаву, у меня есть шанс. Внезапно поверхность моря прямо перед самым платом вспарывает плавник. бросаюсь к распахнутому входу, нашариваю одной из весел, чтобы отогнать непрошенную гостью. Внизу подо мной изящно скользит холодная голубоватая тень. Без малейшего напряжения она обгоняет плот. Полускрытая набежавшей волной, тень делает рывок исчезает из виду. Успеваю оценить размеры этой небольшой океанской торпеды. В ней около четырех футов. Боковым зрением замечаю, что вниз по склону следующей волны мчится еще один плавник. Рассекая волны по диагонали, он подрезает нос моему плоту. Это не акула. Это совсем другая рыбина. Да, это рыба. Какая чудная, нежная голубая рыбка. Это пища. Так много пищи. Торопливо руюсь в мешке с аварийным снаряжением, откапывая подводное ружье и стрелу для него. Но постой-ка. А вдруг это окажется сильная рыба? Подвернувшись под руку штертом, я быстро привязываю ружье за рукоять к плоту. В животе у меня поднимается голодное урчание. Еще бы, ведь за четыре дня я съел всего один фунт еды. От возбуждения я весь дрожу. Необходимо следить за волнами. Когда я располагаюсь как сейчас, на подведритной стороне плота, какой-нибудь несколько более крутой водяной вал может легко нас опрокинуть. Временами мне приходится отпрыгивать к противоположному борту и цепляться там за леер, пока не утихнет клокотание пены под днищем. А между делом я высматриваю дорад. Они имеют в длину 3-4 фута и весят, по-моему, фунтов 20-30. Это сильные рыбы, и с ними не так легко справиться. На Канарских островах я слышал от одного их смена рассказ о том, как дорада в щепке разнесла кокпит его яхты. Причем не устояла даже привинченная болтами штурвальная колонка. Вдоль всей аквамариновой спины дорады тянется сплошной плавник, доходящий до яркого, сверкающего желтыми перьями хвоста. Эти золотые хвосты видны издалека, когда рыбы, глиссируя по волновым склонам, прочерчивают поверхность подыстремительными блестками. Дорады славятся как проворные, сильные, красивые рыбы и кроме того, как большое лакомство. Я никогда раньше не ловил и даже не встречал этих рыб в океане. Видно, что для них море не таит угрозы. Здесь к дом, здесь они привольно резвятся. Несколько дорад снуют невдалеке, на расстоянии приблизительно 6 футов но как раз за пределами досягаемости. Движимые любопытством, они то и дело подплывают поближе. Поверхностное преломление мешает мне хорошенько прицелиться, а раскачивающийся плод — скверная платформа для точной стрельбы. Делаю несколько попыток, но все мимо. Солнце садится, а голод мой так и остался неутоленным. И еще два дня проходят, полное солнце, ветра, морских волн и дарат. Они выпрыгивают из воды и, прочертив в воздухе десятифутовую дугу, шлепаются бок напоминая резвящихся упитанных китят. При их этих сцен у меня определенно потекли бы слюнки, не будь у меня во рту вместо слюны какая-то клейкая масса. «Плывите сюда, красавицы!» – воркующим голосом уговариваю я их. «Сюда, поближе! Плывите!» Но когда они подплывают, я стреляю и снова промахиваюсь. И снова и снова меня одолевают фантазии на тему еды и питья, и воображение мое упорно возвращается к Наполеону Соло, ко всем тем фунтам фруктов, орехов, овощей, к галлонам воды, оставшимся под его палубой. Я представляю себе, как открываю рундуки и достаю из них свои продовольственные припасы. Я задним числом прикидываю, как можно было бы спасти яхту, переместить груз, сбросить балласт, поставить ее на ровный киль посреди океана и продолжить свой путь. Что если бы нас не оторвало друг от друга и не разбросало в разные стороны? Что если бы мы не покинули Канары? Что если... Но довольно. Сола больше нет. Думаю о настоящем. О том, как сейчас выжить. Еще раз надуваю и выставляю на солнце один из солнечных опреснителей. Когда он, перегоняя плот уплывая вперед, водосборник волочится за ним по самой поверхности. При таком его положении опресненная вода в него не перетекает. Поэтому мне приходится то и дело сливать из опреснителя воду крошечными порциями. За целый день у меня набирается полпинты. Море неустанно футболит мой бедный опреснитель, и в конце концов от него отрываются ушки, держащие его круговую стропку, который привязан соединяющего его с плотом штертик. Нередко очередную жалкую порцию воды приходится выливать обратно в море, потому что она оказывается соленой. Жажда, сжигающая мое тело, становится все сильнее. Я сейчас, кажется, отдал бы за возможность хорошенько напиться все, но не могу себе позволить больше одного глотка. Оставшихся пяти пинт мне должно хватить дней на пятнадцать, если только сумею наловить рыбы. Питаясь свежей рыбой, я пополню запас жидкости в своем организме. Иначе я продержусь не больше десяти дней. По крайней мере, хозяйство мое стало просыхать, и по ночам я теперь могу заснуть. Во сне я отдыхаю от действительности. Волосы прилипают к резиновой подстилке, нельзя повернуть головы, чтобы не вырвать у себя клок волос. Суставы ломят от скрюченного положения, и каждый час я просыпаюсь. Опять возвращаясь в свое мрачное заточение.